Рисунок был сделан мелым, и супруга гробовщика портного хозяйственного смахнула звезду тряпкой. На утро таинственный знак появился снова, и Абрам Моисеевич внутренне затасковал. «У евреев, надо сказать, вообще необъяснимая способность седьмым чувствам ощущать надвигающиеся проблемы. Безошибочно отделяя больше и зло от меньшего. Три дня». Вся семья поочерёдно безуспешно стирала корявую звезду, неизменно возрождавшуюся утром. В конце концов, хозяин дома взял самую длинную портняжную иглу, самые большие ножницы, и с вечера засел под собственным забором в засаду. К утру нос к носу он столкнулся с незнакомцем, по виду и акцент явно иностранец, который и объяснил побледневшему собрату Иудею новую политику партии. Оказывается, отныне Великий Масонский Орден стал считать сферой своих жизненных интересов и наши скромные Локошкин. Он оставил вам литературу, листовки, план подрывной информационной деятельности и обещал прийти проверить сделанное в конце месяца, так? Это что нет, не понял я. А то, что я практически кричал ему в жутко знакомое лицо, нет, но он не хотел меня слушать. Возмущенно жестикулируя руками, надрывался Абрам Масеевич. Я законопослушный гражданин. Моя жена трудолюбивая женщина. Мои дети учатся славянской грамоте и играют в лапту с соседскими мальчиками. С чего ради я буду портить себе наложенный быт и скромный, но верный гешафт из-за происков непонятно каких масонов? Оно уж мне таки надо. — Как вы его узнали? — Нет. — Что нет? То, что одна половина меня была где-то уверена в нашем коротком знакомстве, а вторая сказала, чтоб я не морочил себе голову, когда сюда замешаны такие люди. Что-что-то приблизительно такое в глаза, хотя... Бороду можно было приклеить и получше. Но когда я его вспомню всего, Ви узнаете об нем первым. Я уж почти готов думать, на меня отвлекают скорбные мысли о сочном хлябе для семьи. Ви не подготовили себя на аванс. Мы в отпуске, — напомнил я. И статью расходов на воспоминания нам царь даже под угрозами шантажа не подпишет. Его дома съест. Лучше скажите, почему вы сразу не обратились в отделение? — Ой, то же самое мне твердила моя сарочка. — Абрам, — говорила она, — иди таки в отделение. — Я уже приготовила тебе теплые вещи. Им отцу в дорогу, если будешь очень голодать в Сибири, напиши, я что-нибудь продам. — Пусть лучше наши дети вырастут без папы, чем их папа будет иметь нехорошие делишки в таком хорошем городе. Иди сам, пока с тобой не пришло все отделение. В конце концов, что такое каторга, хорошие портные нужны везде. В общем, когда он дозрел, что идти все равно придется, наша опергруппа была уже на отдыхе. Объяснять детали щекотливой ситуации Еремееву смысла не было. К царю без предварительной записи не пробиться и следовать. А что такого? Вспомните, сколько лет Моисей водил мой народ по пустыне. Мы, бедные евреи, с детства приучены к долгим пешим переходам. Хотя от голода уже кружится голова». Жажда рвет легкие ноги в мозолях, рабочий день потерян, но что такое деньги, фу когда речь идет о спасении отечества? Итак, так, может, у вас есть какие-то личные фонды для поощрения полезных осведомителей? Опять-таки нет. Ой, ну что делать, а если продуктами или в кредит под вашу зарплату? Он еще что-то там долго, но дел на эту тему. А я все еще никак не мог уложить у себя в голове сказочное русское Лукошкино и таинственный масонский заговор по побощению нашего народа. Но и чушь какая-то. Но ведь разбираться с этим все равно придется. И никому нибудь а нам. Даже если придется бросить к чертям отпуска ехать в город. Да и, кстати, возвращаться прямо сейчас абсолютно не хочется. Погодка, чудо. В небе синя от горизонта до горизонта. Цветы такие ароматы источают, что свистеть хочется. Коровы ушли и пахнут издалека, река журчит задумчу, ветерок освежающий, теплынь, штаны сохнут буквально на глазах. То есть ехать, срываться в раскаленную пыльную свету нашей столицы нет ни малейшего.